Глава седьмая. О загадочных гостях и похищенных амулетах. Вечером того же дня. Апартаменты светлейшей Лейлы. До сих пор не могу поверить, что нам удалось выдать наемника за племянника Трорина. Маргана отслютовала мне бокалом. Хотя, не спорю, играл он мастерски. «Можно подумать, у него был выбор», — усмехнулась Циля. «Послушай умнейшую женщину страх, лучший учитель. Эта гадина притворилась бы и внебрачной дочерью Фредерико, пообещаемо отпустить его». С этим не поспорить. Наемник оказался первоклассным актером, хотя решающую роль сыграла маскировка, придуманная гномами. Чтобы скрыть высокий рост, Лже-племяннику Трорина выдали пышную юбку в пол. В ней ассасин мог незаметно передвигаться в полуприседе. Но, согласно официальной версии, это было сделано из уважения к принцам, дабы не оскорбить их взор рейтузами, пострадавшими во время сложнейших кульбитов под куполом. Испуганный перспективой вновь оказаться во власти детей гор, мужчина не сопротивлялся, из готовности выполнял все приказы. Даже поклялся на крови, что, если мы его отпустим, он покончит с криминалом, уедет в другое королевство и начнет зарабатывать на жизнь честным трудом. Конечно же, отпускать его никто не собирался. За подвиги ему все равно придется отбыть срок в казематах. Но узнав, что сидеть он будет в одиночной камере, ассасин просиял и долго благодарил нас. Я всерьез задумалась, а не предложит ли императору Тхаргарии ввести пытку у гномами? Считаю, стоит попробовать. Перспективы у методики колоссальные, особенно если подключить к делу Трорина. В мысли тут же вихрем ворвалось название для нового шоу. «Второй шанс для вора» или «Отбор надсмотрщиков для ассасина». Ой, нет. «Лучше не стоит». «Я не ожидала, что ему удастся обмануть Алана Сальви», продолжила Моргана. «Не уверена, что он нам поверил», вздохнула я. «Скорее всего, гномам приставят слежку». «Ха! Мне заранее жаль, бедолаг, которым это поручат», фыркнула Циля. «Ты же слышала приказ мастера?» Я молча кивнула. Как только мы покинули театр, Аббас поручил Альраунам неусыпно следить за людьми Алана и докладывать обо всех их действиях. Мы подстраховались на случай, если капитан не поверит и решит поговорить с самопровозглашенным гномом наедине. Тем более он видел его в полный рост до спектакля, и, несмотря на то, что Трорин продемонстрировал ему и даже попытался продать новейшие ходули, позволяющий быстро увеличить рост, Аллан смотрел на ассасина с явным недоверием. Теперь не получится по вывести его из замка тропою хранителя и сдать людям генерала. Они как раз прочесывали столицу, выискивая возможных союзников Ральфа и кукол Ергулада. Мы не исключали, что главный враг скрывается вне замка и появляется здесь с целью обновить управляющие арканы. Из-за капитана план полетел в Урдалаку под хвост. Нам придется периодически выгуливать ассасина. Повезло, что хранитель согласился помочь. Он выделил нам одну из своих комнат в лабиринте, а заодно пообещал лично следить за наемником. «Надеюсь, игра стоит свеч, и он расскажет что-то ценное», — вздохнул я. Пока мы отдыхали, Аббас допрашивал пострадавшего. На честные ответы никто не рассчитывал. Наемник давал клятву заказчику и не мог разглашать подробности, но мастер сказал, что знает, как обойти этот момент при сканировании памяти. Нам очень повезло, что наемник был не из «Черного братства». Вот уж кто никогда бы не сдался живым и не позволил бы допросить себя даже после смерти. Что касается заказа, я не рассчитывала узнать много. Ральф не идиот, он бы не стал подставляться и нанимать ассасина лично. И все же наемнику кто-то помог проникнуть в замок. И если выясним, кто именно, выйдем на рыбу покрупнее. «Кстати, хранитель так и не принес нам карту Шаяранского леса?» Вдруг встрепенулась Циля. «Нам?» — я насторожилась. «Я решила идти с вами!» — шепот. За что? Это решать не мне? Я попыталась откреститься. Нечего там решать, невозмутимо заявила Циля. Я в деле. Но. Сс! прошипела Маргана, а через секунду или приконша насторожилась. Сюда кто-то идет, банша указала на картину. Ральф? удивилась. Этим ходом пользуется только он. «Нет, шаги другие», — ответила Циля. «Интересно. Луизу мы бы не услышали. Она передвигалась абсолютно бесшумно. Даже сверхчуткий слух Банши, способный уловить за сто шагов шелест ботвы Альрауна, не сумел бы ее обнаружить». «Сальви? Или его шпион? Ну почему он использовал тоннели Ральфа? Нет, не думаю, что это он. Хотя темной магии я не чувствовала. Даже не знаю, какое платье выбрать для завтрашних испытаний, воскликнула я, создавая иллюзию обычной беседы. Циля и Моргана тут же принялись громко спорить, какое платье лучше синее или темно-зеленое. Синтия, ты сейчас далеко? Светлячок не развеял телепатическую сеть но упорхнул к близнецам восстанавливать силы. Если Аббас не призвал ее на другое задание, она быстро доберется до нужного лаза. Хранитель научил нас открывать вход в лабиринт из любой комнаты во дворце. «Я у себя», — отозвался дух. В тоннелях незнакомец. Он идет к картине, из-за которой обычно появляется Ральф. Нужно выяснить, кто это. «Вылетаю». Светлячок оборвал телепатическую связь. Я не сомневалась, что она не только проследит за незваным гостем, но и свяжется с абасом. Странно только, что он сам не почувствовал слежку и не вызвал Синтью. Неужели таинственный маг сумел обойти следилки мастера? Быть не может. Если у него настолько высокий уровень, мы бы никогда не почувствовали его присутствие. Или он специально позволил засечь себя? Он еще там, жестом уточнил у морганы и Цили, а вслух напомнила, что наши принцессы еще не выгуливали золотые платья и гребня для волос, украшенные цветами из драгоценных камней. Да, замер недалеко от входа и слушает. На пальцах показала Банши и подхватила мои слова о гребнях, расхваливая их ценность. «О, светлейшая! Это прекрасная идея! Гребни идеально подойдут, вы правы. Они такие нежные, изящные, не слишком броские и идеально подчеркивающие красоту наших леди. К тому же Тина и Мина их очень любят». Нарочито громко продолжил я. «Во время обучения в монастыре Принцессы не расставались с ними, и сейчас очень страдают, что пришлось отдать эти украшения вместе с другими ценностями мне на хранение. Целя и Маргана удивленно вскинули брови, а я жестом показала: следите за ним и подыграйте. Хотела проверить одну догадку. Вы же помните эти странные случаи с воровством? Спросила. Да, да. «Альрауны!» — с готовностью поддакнула Циля. «Мерзкие, неуправляемые твари! Просто ужас!» — воскликнула Моргана. Принцессы испугались, что духи могут украсть их. Вот я и предложила свою помощь, ведь в моей спальне есть сейф. Я оставила украшения там, но тины именно Мина тоскуют по гребням. Скажу по большому секрету, они приносят им удачу. Сейф действительно был, как и украшение. И если догадки верны, скоро они исчезнут. «Умница!» — в мыслях раздался голос Аббаса. Я чуть не подпрыгнула от неожиданности. «Он уходит», — подала сигнал Маргана. «Все нормально. Теперь голос мастера прозвучал в мыслях каждой из нас. Продолжайте разговаривать. Он идет к спальне Лейлы». О как! Не зря я насторожилась. Случаи с воровством не давали мне покоя. Если отсеять вранье и мелкие пакости других участниц, у большинства пропали не просто ценные предметы, а очень личные. С их помощью можно наложить проклятие, приворот или управляющее плетение. Если предчувствия верны, то в тоннелях скрывается тот самый вор. И заодно с моими ценностями пропадут и гребни принцесс. Ну и еще что-нибудь, чтобы замести следы». «Мы с Синтией наблюдаем за ним», — добавил Аббас. «Лейла, не таясь, зайди в спальню и подойди к зеркалу на стене». Я поспешила исполнить приказ, на ходу продолжая рассказывать, что оставила в спальне свой дневник с точным расписанием испытаний. Но стоило только приблизиться к зеркалу, как я услышала едва уловимый флер темной магии. Шаман! мысленно воскликнула я. Я чувствую печати Яргулада. Теперь уходи, приказал Аббас. Ты... Я не собираюсь вмешиваться. Пока. Нужно посмотреть, что он украдет. Выйди из спальни. Подождите немного и отправляйтесь к принцессам. Он не покинет укрытие, пока вы здесь. Сердце тревожно заныло. Мне не нравилось, что Аббас рискует в одиночестве. Но выбора нет. Сейчас мы, к сожалению, ничем не поможем. Открыв ящик стола и пошуршав немного для приличия, будто и впрямь дневник, я покинула спальню. Все это время Циля и Маргана трещали без умолку о нарядах, и готовили почву для отступления в комнаты принцесс. «Нет, повторяю, мы не привезли с собой эти туфельки», упорно доказывала Моргана. «Ну, вспомни, наконец, леди Минаэль после первой же примерки пожаловалась, что они жесткие, и натерли ей ноги. Я сразу вычеркнула их из списка. А я их вернула», — не сдавалась Циля. Красота! Требует жертв. Наши леди и так красивы. Погодите, уж если туфли настолько неудобные, стоит ли надевать их на испытание? Подыграла я. Они идеально подойдут к золотому платью. Предлагаю разносить их, чтобы стали мягче. У нас леди одинаковый размер, и я готова взять на себя удар. Заверила лепреконша. Тогда пойдемте к принцессам. «Нам нужно срочно посоветоваться», — согласилась я. Поспорив еще немного, мы покинули комнаты. В этот же миг я вся обратилась вслух, ждала сообщения от Абаса и Синтии, а они как назло молчали. Успокаивало лишь то, что в лабиринте не работала атакующая магия и наложить проклятие шаман не сможет. Да и наша цель сейчас — не уничтожить, А проследить за ним и найти локово главной твари. Хранитель сказал, что Ральф провез в себе души верховного шамана и одного из лезвий. Затем убил первого советника Фредерико и вселил в него верховного. Но темный след, который я слышала, не соответствовал столь высокому уровню. Это обычный шаман, и все равно он безумно опасен. Орочьи шаманы не бывают слабыми, но Абасу эта тварь неровня. Несмотря на тревогу, я понимала, что мастеру не составит труда обмануть его. Нужно успокоиться и сосредоточиться. Возможно, сумею почувствовать еще что-то. Шаман украл амулет настоятельницы, гребни, бриллиантовую диадему и брошь с желтым сапфиром. Как только мы вошли в комнаты близнецов, в мыслях раздался голос мастера. Сейчас он громит комнату Лейлы и разбрасывает листья, чтобы свалить все на Альраунов. — Кстати, — встрепенулась я, — Циля, а чью кровь ты использовала при активации моего амулета? — Медальон настоятельницы — мой пропуск на этот брачный беспредел. Сопровождать принцесс могла только жрица высочайшего ранга. Поэтому моя легенда, хоть и придумывалась на скорую руку, была проработана с особой тщательностью. И амулет был настоящим. Только активировать его моей кровью мы не стали, как и брать тот, что принадлежал настоящей светлейшей. Циля сама провела ритуал и отдала мне уже наполненный магией артефакт. До этого я не задумывалась, как именно она это провернула. А стоило. «Эм...» «Циля?» Серьезно беспокоилась, увидев, как Леприконша потупила взгляд. «Ну?» «Что «ну»?» «Никогда не поверю, что ты свою взяла». «Корешок тебе под ноги!» «Даже в шутку такую глупость не говори!» Возмутилась Циля. «Если доживу до такого маразма, прошу пристрелить меня, как бешеного тхарга, и пустить на сумочки». «Не сердись», — примирительно усмехнулась. «Так чья же кровь в амулете?» «Там не кровь, а волосы, точнее мех». «Я у котейшества, меледи Катарины, одолжила пару пушинок, покрасила в рыжий и внутрь поместила». Маргана подавилась смешком, а затем и вовсе залилась раскатистым смехом. Циля, признавайся по-хорошему, как твои руки целы остались после такого. Дипломатия, талант, королев, а я могу договориться и подкупить кого угодно, скромно пояснила лепреконша. Котейшество, жемчужина штаба и его негласная императрица. Белоснежная кошка уникальной красоты и самого кусачего нрава из всех, которые только существуют. Более злобного и несговорчивого существа я не встречала. Однако зверек был уникален по своей природе. Зоометаморф, способный менять размер, превращаясь от крохотного котообразного хомячка до кошака крупнее каменного медведя. Кроме всего прочего, Катарина обладала абсолютной магической устойчивостью, так что использовать ее шерсть в дурных целях шаман не сможет. Вернее, сможет, и при этом ничего не заподозрит. Мех у кошки невероятно мягкий, длинный, шелковистый, отличить его от женского локона нереально. Так вот, шаман сможет даже активировать аркан, Но он не сработает. Зато Лич будет уверен, что наложил на меня чары. Целя, ты гений, вне всяких сомнений», — заявила приконша «Я знаю, но хвалите меня, хвалите, мне очень приятно. Кстати, у меня осталось несколько пушинок. Я прихватила их на случай, если понадобится активировать еще пару амулетов, не оставив магического следа. «Раз уж котейшество поделилось мехом добровольно, мы сможем использовать его для поискового плетения», — воскликнула я. «Теперь Аббасу не придется рисковать и идти за амулетом. Достаточно набросить на вора маячок, чтобы после не потерять его из виду. А найти медальон и логово главной твари нам поможет Сыля и драгоценный мех леди Катарины.